Тим Собакин. «Желтые зубы». Один мальчик встретил на улице страшного дядю. Когда дядя зевал, было видно, что у него во рту совсем нет зубов. «Дяденька, а где же ваши зубы?» – спросил мальчик. «Сегодня ночью узнаешь». Мальчик вернулся домой и лег спать. Он и думать забыл про страшного дядю. Но в полночь вдруг распахнулось окно, и в комнату влетели желтые зубы. Они противно клацали, клац, клац, клац. Мальчик услышал клац, и не проснулся. «Желтые зубы!» – испуганно скрикнул он, вспомнив про страшного дядю. «Вы жизнь мою хотите отнять?» Не надо нам твоей жизни, клац, клац, клац, сказали желтые зубы, нам щетка зубная нужна. И со зловещим клацанием они устремились в ванную, схватили зубную щетку и вылетели в окно. Мальчик был очень напуган, но родители его не ругали. Они купили ему новую зубную щетку и еще зубную пасту придачу.